Глава 33. Кайл видел и знал, что, несмотря на завистливое неприятие брата и холодное отчуждение неродного отца, Соланж тянулась и к тому, и к другому, в надежде на талику неутоленной любви, но каждый раз получала лишь оплеухи. Не буквальные, но оттого не менее хлесткие. Вот и сейчас, обвиненная братом во всех преступлениях, она так и стояла, безмолвная, одинокая, и... Кайл чувствовал это совершенно несчастная. Захотелось пойти и утешить. Плевать, что подумают Эссекс и прочее. Он и пошел. Опустил руки на девичьи плечи, и, глядя на тонкую прядку волос, колышущуюся от ветра, прошептал ее имя. Соланж задрожала. Все ее тело, окаменевшее было, расслабилось, ожило. Сердце забилось сильнее и громче. До страстного захотелось уже не просто касаться руками, прижать к себе ее всю, стиснуть до боли, просто дать знать, ты теперь не одна. Но она отстранилась и после нескольких фраз торопливо пошла со двора вместе с Шекспиром. Он бы тоже пошел, но хозяин Хауса удержал его вдруг. «Кайл, друг мой, позволь перекинуться с тобой словом наедине». «Что вы хотите?» — довольно небежливо кинул он, порываясь в другом направлении. И, наверное, не умея этого скрыть, так как граф снисходительно улыбнулся. Почти жалостливо, по сути. «Но не здесь же, на улице», — попенял с легким укором. «Войдем в дом». И продолжил дорогой в свой кабинет. Вижу, маленькая лиса приручила большого медведя. слово решительно удивлен, удивлен и растерян, мой друг. Мисс Дюбуа, конечно, прекрасна, но совершенно... Он взмахнул кистью левой руки. Как бы это помягче сказать. Совершенно неудобоваримо. Ха-ха-ха. «Платоническая любовь — это для мальчиков вроде Шекспира, мой друг, но точно не для тебя. Я ведь вижу, как ты на нее смотришь». Алчным взглядом оголодавшего хищника, но... «Не надо лезть ко мне в душу, граф», — оборвал поток его красноречия Кайл. «Что вы хотели? Говорите, покончим скорее. Опять за ней побежишь?» И «Я просил не лезть ко мне в душу», — прорычал Кайл уязвленный самим тоном вопроса, жалостливо-уничижительным, и подумал, как было бы прекрасно ошарашить бывшего друга рассказом о том, что Соланж для него безопасно, но давно принял решение не распространяться об этом, и потому промолчал, сцепив зубы. «Хорошо, хорошо. Хочешь страдать, как сопливый мальчишка, дело твое. Но пойми...» Эта твоя не вовремя вспыхнувшая симпатия усложнила мне дело. Пришлось выслеживать вас обоих по всему Лондону, и не только. Я искренне опасался...» Голос Эссекса то ли наиграно, то ли всерьез потеплел. «Что вдова ненароком умертвит и тебя?» «Что, не веришь?» «После облавы в лесу мне принесли ее вещи, полный комплект. Но ты все равно изловчился ее увести. Страшно подумать, как ты рисковал, спасая эту девчонку. Вдруг бы коснулся случайно и с укором. Неужели любовь совершенно затмила твой разум? А думайся, Кайл, эта девица не стоит того. Враждовать из-за убийцы-мошенничицы. Последнее дело. Вернись ко мне. Мы были хорошей командой и будем снова. Кайл скрипнул зубами. Не Соланж развела нас, чтобы вы знали, граф. «Это сделали ваши амбиции, ваша ложь, пустые клятвы, к коим я больше не верю». «И зря. Я никогда никого не обманывал». Кайл усмехнулся. «Мне наскучил наш разговор. Я ухожу». «Да постой ты». Эссекс подался к нему, не подходя, впрочем, близко. «Я признаю, что был чрезмерно жесток, велев заключить тебя королевским браслетом и отправить в Зверинец». «Но и ты пойми меня тоже. Ты убил своих же людей, помогая девчонке сбежать. И схлопотал пулю в грудь, упустив ее. Я заслуженно разозлился». Покаяние первой фразы сменилось укором, который Кайл выслушал, сдвинув брови. «Считайте, я вас простил». Хмуро ответствовал он. Эссекс выругался в сердцах. «Глупый мальчишка, не губи себя ради девки. Она уничтожит тебя». «Может, я того и хочу?» Их взгляды встретились, словно схлестнулись стихии. И сколько они так молчали, глядя друг другу в глаза, сказать было сложно. Время как будто замедлилось и побежало быстрее одновременно. А потом Эссекс сказал, «Можешь вернуться в Блэк Фрайерс Хаус». В конце концов, о тебе многие спрашивали. Да и жить в том клоповнике, где ты сейчас обитаешься, «Удовольствие, полагаю, не из приятных. Ты все-таки аристократа, а не портовая шлюха!» Кайл выдержал краткую паузу. «Чтобы вернуться в свой дом, ваше, граф, дозволение мне не нужно!» Произнес он и развернулся, чтобы уйти, но собеседник добавил. «Не забывайся, мой мальчик, мы повязаны так же тесно, как прежде. Не вынуждай меня посчитать тебя вместо друга врагом. Счастливо оставаться!» С такими словами Кайл покинул кабинет графа Эссекского и торопливо вышел на улицу. Глотнул свежего воздуха, шумно втянув его через ноздри и пытаясь унять раздражение, вызванное недавней беседой. А потом, понимая, что упустил солонши поэта, зашагал в направлении дома. В конце концов, он точно знал, где они могли быть, и он пойдет туда сразу, как переоденется. Пришло время действовать по-другому». Старый слуга, не веря глазам, впустил его в дом. «Какое счастье, сэр, вы вернулись! Я молился о вас денно и ночно, и вот Господь ответил на эти молитвы. Благодарю, Кадберт, Ты верный друг и хороший слуга. Будь уверен, тебе за это зачтется на небесах. Этой надежды и живу, сэр. Что прикажете? Сейчас мне бы помыться и привести себя в должный вид, а ты после найми кухарку до да пару горничных». Я какое-то время поживу в Лондоне, и тебе нужна будет помощь. Все сделаю, сэр. В лучшем виде, как вы пожелаете. Это счастье, что вы снова дома. А эти с улицы наконец-то ушли. Кайл кивнул. Об этом не беспокойся. Лучше проветри комнаты наверху и приготовь для гостей. Вы ожидаете гостей, сэр? Удивился слуга. Одного гостя. Двух. Исправился он, понимая, что мальчишка-поэт теперь с ними крепко повязан. «Мужчин или женщин?» – выпытывал старый слуга. Таиться вроде бы не было смысла, но Кэл ответил. «Мужчин». А потом, дав понять, что более не желает тратить время на разговоры, направился в библиотеку. Там и сидел, пока Кадберт не нагрел воды для купания и не позвал его мыться. Все вспоминал свою прежнюю жизнь в этом доме родителей и друзей, но от чего то казалось, то был не он вовсе, кто-то другой, и только этот, изменившийся Кайл, есть единственно настоящий. Вот и одежда, богато украшенная золотой вышивкой и жемчужными пуговицами, была чуждой новому Кайлу. Как Сайло Сугриму были чужды роскошь и стиль. Однако он все-таки выбрал дублет побогаче, дабы произвести должное впечатление в месте, в которое собирался. А собирался он ехать в театр на представление. Правда, со всеми приготовлениями припозднился и прибыл уже при звуке третьей трубы, возвещавшей начало театрального представления. А потому довольствовался не лучшим местом на сцене, как изначально намеревался, а литерной ложей. Актер, произносивший пролог, только-только вышел на сцену, когда Кайл занял свое место – и принялся высматривать Соланж и Шекспира. Играли трагедию девушки Бомонда и Флетчера. И поэта он вскоре увидел в роли слуги на свадебном пире Аментора с Эвадной. А вот Соланж на сцене не появлялась. Каково же было удивление Кайла, когда паренек, сновавший внизу среди разношерстной, непритязательной публики, состоявшей из матросов, ремесленников и женщин легкого поведения, оказался именно той, кого он высматривал в первую очередь. Соланж ходила там среди них и, казалось, тоже что-то высматривала. «Карманников», — понял он. Ее, похоже, приставили к черной работе, на сцену не выпускали. Как же тогда она станет играть в пьесе для королевы? Он так сосредоточился, наблюдая за ней, что пропустил большую часть происходящего на подмостках если по существу оно его совершенно не интересовало, в отличие от поведения зрителей в яме, развязно переругивающихся друг с другом за колбасами и горячившим их пивом, а потому задиравших то паренька, то большого детину, появлявшегося него время от времени. И будь Кайл в обычной одежде, а не разряженным в дорогой дублет франтом, Спустился бы вниз и преподал особенно арьянам весельчакам урок по увесистей. Им еще повезло, что представление кончилось раньше, чем его порядком потрепанное терпение. И молитва за здравие королевы в конце представления несколько поубавила его пыл. Так что, поднявшись на сцену, Кайл смог более-менее изобразить добродушие и мнимое удовольствие от просмотренной пьесы. «Граф Саунд Гемптон, какая встреча!» Не ожидал, вас давненько не было в городе, поприветствовал его Пембарок, общеизвестный любитель и покровитель искусства. Кайл видел его в числе прочих на сцене на лучших местах и заранее приготовился к разговору. Был с экспедицией в Кадисе, ответствовал он, воротился на днях. В самом деле, подхватил Рутланд с веселой улыбкой. «А мы грешным делом считали, тебя хмурила какая-нибудь молоденькая вдова, и ты, позабыв все на свете, засел в деревне, сочиняя ей верши и предаваясь пламенной страсти». Кайл усмехнулся, изображая мечтательный взгляд и молча пожимая плечами, но этим лишь раззадорил бывших приятелей. «Возможно, он предавался пламенной страсти отнюдь ни в деревне, ни с молоденькой вдовушкой», предположил Пембрак подзадоривая его, а с горячей черноволосой еврейкой, податливой, мягкой, как воск. Я слышал в любви еретичкам «Нет равных? Так ли это? Рассказывай, ну!» В этот момент Кайл заметил Шекспира, наблюдавшего за ним из-за сцены, и, побоявшись упустить его и Соландж торопливо сказал «Все расскажу, обещаю, но не сейчас. Слышал у Бёрбиджа новый актер». Талантливый малый, подающий большие надежды. Хочу присмотреться к нему. Не обессудьте, друзья. Ты заделался театралом? Удивился один из мужчин. Покровительствуешь талантом? Похвально. Но о еврейке ты все-таки нам расскажешь. Непременно. Запинь ты, Доброго Эля в ближайшие дни. Ловлю тебя на слове. Доброго вечера, господа. С такими словами Кайл направился к молодому поэту.